Да, в глубокой старости подобное немногим слышит доводилось, ведь в будущее прадед приглашение получил из уст ребенка, будущего воплощения. А что, они друг друга очень сильно любили? Наш сын Владимир прадедушку просил остаться жить, когда уже он жить не мог. И жил прадедушка не в силах отказать ребенку. Но как подобное возможно? Очень просто — И просто не всегда. Из бессознательного состояния, небытия, врачи ведь тоже возвращают человека. Но и не врач, а близкий человек может позвать, растормошить от бессознательного состояния или обморока, и останется человек живым. Прадедушкина воля и любовь позволила по просьбе внука жизнь его продлить. Прадедушка — потомок тех жрецов, которые великие свершения в веках творили. Он даже небывалый взрыв своей волей, своим взглядом остановил однажды и ослеп. Как взглядом? Разве можно взглядом взрыв остановить? Можно, если человек будет смотреть осмысленно, с уверенностью в силе человеческой, непоколебимой воли и знал дедушка, где будет то несчастье, и пришел туда. Он опоздал слегка со своим предвидением, и первый взрыв произошел. А он стоял перед смертоносным, и взглядом усмирял уже взметнувшееся в пространство проявление темных сил. Один лишь взрыв произошел, и то неполной силы, и еще два других могли случиться». Но если бы прадедушка хотя бы раз один мигнул, владимир взрыва он не допустил, только ослеп. Но почему тебя так беспокоит способности сына, которые он получил от деда? Считала я ему достаточно моих, твоих, учила как скрывать излишнее, что может людям необычным показаться. Хоте, чтобы в мир ушшёл жить сын наш и смог не отличаться внешне от людей других. Творить ведь можно многое, среди других не выделяясь, но слишком необычное произошло. Кто теперь сын наш, в чем предназначение его, тебе и мне осмысливать необходимо. И я Создателя просила, чтобы силы ему дал хотя бы немножечко еще простым ребенком оставаться, Ты вот теперь переживаешь, Анастасия? А я думаю, во многом здесь твоя вина, твоего воспитания. Ты много о душе говоришь, о предназначении человека. Научила я ребенка книгу необычную читать о сотворении. У него и сформировалось свое образное видение мироустройства. Зачем ребенку в таком возрасте о душе знать, о Боге? Он, представляешь, меня папой называет а при этом еще говорит, что у него есть отец. Я понял, он Бога своим отцом называет. Но все это сложновато даже мне понять. А ты так ребенка загрузила. Это твое воспитание виновато Анастасия. А Владимир, помнишь, я ответила про дедушки что не могу приказывать ничьей душе? И сын наш слышал мой ответ. И все же силы... Высшее, чем я, ему позволили иначе поступить. Но ты не беспокойся. Я смогу понять происшедшее. Хотя, возможно, и меня сын по-другому может теперь воспринимать. Он нас с тобою вместе взятых вскоре сильнее будет. Ну и хорошо. Каждое поколение должно быть сильнее и умнее предыдущего. Да, ты прав, конечно же. Владимир... Но в этом есть и печаль, когда сильнее и осознаннее кто-то поколение своего. Что? Не понял. О какой печали ты говоришь, Анастасия? Она не ответила, опустила голову, и выражение ее лица сделалось печальным. Она редко бывает грустной или печальной, но в этот раз... Я понял. Понял великую трагедию прекрасной отшельницы Сибирской тайги Анастасии. Она одинока, невероятно одинока. Ее мировоззрение, знания, способности существенно отличают ее от других людей —